И в памяти Александра Ригега оставил песню. Из этой песни родится революция, а из этой революции — республика. К Рождеству Лаура Лабе объявляет о своей беременности. Александр хачает головой. Вот уже девять месяцев, как он не видел Мари-Луизу. Он несколько оставил ее своим вниманием с момента включения в штат. Теперь он вполне осознает, до какой степени ему ее не хватает. Пора вызвать ее в Париж, тем более, что в начале года он получит прибавку в триста франков. Надо немедленно ей написать. И он принимается за поиски квартиры на троих, имея в виду себя, Мари-Луизу и кота Мизуфа, договорившись с Лаурой, чтобы она ни о чем не беспокоилась. Он часто будет приходить повидаться. Он перевозит свои вещи в номер 53 по улице Фабур-Сен-Дани. Мария Луиза приезжает со своими вещами и двумя тысячами франков в кармане, вырученными от продажи табачной лавки, на которой, если быть бережливым, можно прожить два года. Плохо только, что квартира из трех комнат с кухней за 350 франков дороговато для них. К счастью, на той же лестничной площадке живет шансонье по имени Депре. У него туберкулез в последней стадии. «Подождите, пока я умру», — говорит он нам. «Это недолго. А потом возьмете мою квартиру. Она очень удобная и стоит 230 франков». Через шесть недель он сдержал слово и с сыном Дюма могут переехать напротив. Времени у Александра совсем нет. К 10.30 он уходит в канцелярию. Кот мизув провожает его до полдороги и вечером возвращается встречать на то же место, если только не предчувствует, что сегодня хозяин не вернется к ужину, что случается довольно часто. Александр заканчивает работу в 5 часов, но раз в две недели должен возвращаться к 8 и работать до 10 над портфелем, что означает посылать герцогу с нарочным его вечерние газеты и дневную почту и получать в ответ указания на следующий день. Вечера портфеля пойти в театр никак невозможно, разве что во французский театр, как раз рядом с Пале Рояль. Время от времени удар дает ему бесплатные билеты на плохие спектакли, то есть те, где не играют ни Тальма, ни Младмазель Марс. Александр продолжает много читать, в основном Вальтера Скотта, Энемора Купера и Байрона, который умирает 19 апреля 1824 года в «Мисс Солонге». Кроме того, он вместе с Адольфом сочиняет новые пьесы, Без особого, впрочем, урвения, ни с той, ни с другой стороны. Дело в том, что друзья тяжко больны и стоически предвидят скорый конец их страданиям. Мода была на чахотку. Чахотка была у всех, прежде всего у поэтов. Считалось хорошим тоном хархать кровью при всяком подходящем случае, связанном с эмоциями, и умирать до 30 лет. Само собой разумеется, что мы с Адольфом, оба молодые, тощие и длинные, претендовали на чахотку, и в общем это право окружающие за нами признавали. При всем том, они решают пойти на консультацию к доктору Тибо, молодому врачу без клиентуры, что следовательно по карману Александру. Тибо ставит им диагноз умеренно оптимистический. Чуть огорченный, но по-прежнему жаждущий познания, Александр начинает усердно посещать доктор Утром до работы он провожает его в больницу в Шарите, и там получает понятие об анатомии и физиологии, чем позднее воспользуется в своих романах. Изучение туберкулеза поможет ему в Амори, исследовании ядов в Монте-Кристо. По вечерам у себя в комнате Тибо проводит физические и химические опыты в присутствии хорошенькой соседки, мадемуазель Валькер, модистки. Она чуть было не поссорила нас с Тибо. К счастью, он ничего не понял.